Генеральный понял, что ничего от него не добьется. «Каков заклад, не знаю», — сказал он, — «а премию от себя назначил». «О, то добре!» — расплылся Денисюк. Толпа, откатив, в бак вернулась. Решили качать Денисюка. Под громкие крики его стали подбрасывать высоко в воздух. Он взлетал, и руки его нелепо болтались, словно принадлежали не ему. Когда Денисюка опустили, генеральный усадил его в Волгу и торжественно повез на край города, где жил старый токелажник. Уезжая, директор распорядился прислать к школе помпу, чтобы откачать воду из ямы, оставшейся от бака. Потом бульдозер засыплет ее землей. «Здесь будет спортплощадка». Андрюша и Дениска пошли к труду. Вода в нем была еще ледяная, но они все-таки выкупались. Андрюша лег под скалой на солнце пеки. От пруда пахло рыбой, из леса несло смолой. Закрытые веки казались прозрачными, по лицу расплывалось ласковое тепло, все тело приятно болело. подвигался сон. Глубокий, мягкий, теплый. Говорят, что после усталости снов не видишь. Андрюша не мог бы сказать, что видел сон. Это не был сон с видениями и событиями. Может быть, эта мысль продолжала работать и во сне. Он видел бак почти наеву или думал о нем. Но плавучий бак почему-то походил на знакомую ему с зимних дней трубу, которая тянется в глубине пруда и напоминает туннель, если в нее забраться. Андрюша проснулся отдохнувшим, и, главное, с таким чувством, будто он сделал какое-то важное открытие. Он сел и оглянулся. Солнце садилось, и тень от горы протянулась до половины пруда. Казалось, что в пруду две воды. Одна темная, другая светлая. Рядом, раскинув руки, Спал Дениска, крупный для своих лет парень с квадратным лицом и светлыми, коротко остриженными волосами. Андрюша задумался, а что, если это вовсе не пруд, а море, а на другом темном берегу Америка? Американцы ведь интересные люди. Вот если бы еще они не выразились ядерными ракетами. Построить бы мост на ту сторону пруда. К американцам, что ли? А вот здорово бы было, если бы к ним за правду мост можно было построить. Надо инженером стать. И научиться изобретать, как Степан и Денисюк. Денисюк сначала был матросом, плавал по морям. Значит, и мне тоже надо стать матросом. Поплавать по морям. И потом учиться на инженера. Андрюша окончательно проснулся, вскочил расправил плечи, глубоко вдохнул воздух. Хотелось крикнуть во всю силу легких, хотелось сделать что-нибудь необыкновенное, сдвинуть эту скалу, что ли, хотелось жить, что-то придумывать, открывать. Новая сила рвалась из него, и он крикнул звонко, весело, задорно, крикнул, чтобы услышали его на том берегу, чтобы отозвался его голос в горах и эхо ответила ему сотнями голосов ликующим гулом гор Андрюша, пораженный взволнованный слушал разбуженные им раскаты часть первая приземление мечты не тот фантаст кто увлечен фантазией а тот фантаст кто Увлечет фантазией. Глава первая. Две тайны. Не было большего горя на свете, чем у Ани Седых. Едва перешла она в десятый класс, как потеряла самое дорогое, самое близкое существо. Горячо любимую маму. Все произошло так неожиданно. Милая, заботливая, хлопотливая мама... Всегда так прихорашивавшаяся перед зеркалом, прежде чем идти в школу, терпеливо-спокойная, никогда не сердившаяся, ласковая мама, весной вдруг слегла, когда муж ее, знаменитый полярный капитан Иван Семенович Седых, готовился к навигации. Пришлось ему отложить свой отлет в Архангельск. У мамы оказался рак. Ей ничего не сказали. Знали об этом только Иван семёнович да Аня, который отец нашел нужным сказать об их несчастье. Аня никогда не думала, что эта страшная болезнь может развиваться с такой непостижимой быстротой. И в те дни, когда Аня всю себя отдавала уходу за мамой, хоть и переходила из девятого класса в десятый, мамы не стало. Иван Семенович, как никто другой, понимал состояние дочери. Огромный, обычно шутливо-грубоватый, шумный. Он стал тихим, удрученным, неумело заботливым, в виде страдания девочки. На кладбище, стоя рядом с подругой жены, директором школы, где и жена работала, и Аня училась, он, перекинувшись с директрисой словами и, получив ее одобрение, принял решение взять Аню с собой, полярный рейс на корабле дежнев новое впечатление от плавания излечит бедняжку маму все равно не вернуть а жить надо так и получилось что в капитанской каюте вернее в салоне примыкавшем к ней оказалась аня дочь капитана седых в былое время пройти кораблю за одну навигацию по всему северному морскому пути считалось редкой удачей Но после сооружения ледяного мола в полярных морях и подогрева остывшего течения Гольфстрим в Карском море термоядерной установкой подводное солнце, Дежнёв несколько раз прошел отгороженную от полярных льдов незамерзающую полынью из конца в конец вдоль сибирских берегов, трижды побывал и на острове Диксон, в бухте Тихой, и на Чукотке, и на многих полярных станциях. Повидала Аня север с его незаходящим солнцем, а потом удивительными, не исчезающими нежными ночными зорями, ледяными полями, сдерживаемыми тоже ледяной, но искусственной стеной, поднимающейся над уровнем воды с самого дна. Познакомилась с полярниками, людьми особого склада, вселяющими бодрости веру в жизнь, готовыми к преодолению любых трудностей, кому они бури, ни морозы ни почем. Настоящие льды повстречал Дежнёв в Чукотском море, где мол достраивался, и в Беринговом проливе в конце арктического своего плавания. Здесь Аня увидела Арктику, какой она была до начала постройки мола северному